«Зато по вашим воспоминаниям она говорила о Диби Макке». Но это больше мы с Сиарой». «Но вы считаете, что Лула им интересовалась?» <с> «Еще бы». «Скажите, когда вы находились у нее в квартире, вам не попадался на глаза голубой листок бумаги, исписанный почерком Лулы?» Брайня опять тряхнула головой и расчесала волосы пальцами. «Что?» «Нет, я ничего такого не видела. А что это было?» «Пока не знаю», — ответил Страйк, «но намерен выяснить». «Нет, не видела». «Голубой?» «Нет». «А какой-нибудь другой листок с ее записями?» «Нет, никаких листков не помним». «Нет». Она убрала волосы с лица. «То есть вполне возможно, что он где-нибудь лежал, только я не приглядывался». В гримерной было грязновато. Возможно, страйку померещилось, что не слегка порозовело. Но он же не мог придумать, что она подтянула к себе правую ногу и стала осматривать подошву балетки, как будто на нее что-то налипло. «Водитель Лулы, Киран колос джонс «О, такой душка, просто душка», — оживилась Брайане. «Мы над ней прикалывались. Киран по ней с ума сходил». По-моему, его услугами теперь пользуется Сиара. не со значением хихикнула. У нее репутация веселой девушки, у Сиары. Я что хочу сказать? Ее невозможно не любить, но все же. Коллувас Джонс утверждает, что после посещения больной матери Лула, устроившись на заднем сиденье лимузина, писала что-то на голубом листке бумаги. А вы с ее матерью не беседовали? Странная она какая-то. «И я намерен выяснить, что это было». Брайан щелчком выбросил окурок в открытую дверь и беспокойно заерзала, по-прежнему сидя на столе. «Да мало ли, что это было». Страйк ждал ее отклика и не ошибся. «Список покупок, например». «Угу, возможно. Но чисто теоретически мы должны допустить, что это была предсмертная записка». «Не может такого быть. Что за глупости? Такого не бывает. Кому придет в голову написать предсмертную записку настолько заранее, а потом накраситься и пойти танцевать? Бессмыслица полная». «Допустим, такое маловероятно. Тогда что же это было?» «Почему вы думаете, что это связано с ее гибелью? Может, она записку Эвану писала, чтобы не смел больше ее злить?» «Насколько я понимаю, он разозлил ее только вечером. И вообще, зачем писать такую записку, если у тебя есть телефон, если ты вот-вот должна с этим человеком встретиться?» «Откуда я знаю?» брайан начала раздражаться. «Я просто говорю, что это могла быть какая-нибудь ерунда, вообще ничем не связанная». «А вы на сто процентов уверены, что не видели этого листка?» «Да, уверена». Теперь-то она точно залилась краской. Я туда работать приезжал, а не в чужие бумаги носовать. У вас все? Насчет того дня пока все, ответил Страйк. Но вы, очевидно, сможете помочь мне в другом. Вы знакомы с Тензи Бестиги? Нет, отрезала Брайани. Только с ее сестрой. Она меня несколько раз просила поработать на ее мероприятиях. Гнусная особа. В каком смысле? «Избалованная богачка», — скривилась Брайани. «Однако же не настолько богата, как ей бы хотелось. Эти сестры Чиллингем, что одна, что другая, падки на старичье с кучей денег, Пруд как танки». Урсула понадеялась, что сорвала большой куш, когда вышла за Киприана Мэя. Да прогадала. Сейчас ей под сорок, возможности уже не те. А то бы она давно кое-что получше нашла». Тут она, видимо, почувствовала, что должна как-то объяснить свою желчность, и продолжила. «Вы уж извините, но она меня обвинила в прослушке ее паршивой голосовой почты». Визажистка сложила руки на груди и полыхнула взглядом. «Сунула мне свой мобильный и велела вызвать такси. Ни тебе спасибо, ни пожалуйста. А у меня дислексия. Я ткнула пальцем не туда. Как она разоралась, чуть не лопнула». «Как по-вашему, почему она так рассердилась?» «Да потому что я услышала, как мужчина, но не муж ее, говорит, что лежит на кровати у себя в отеле и мечтает ей отлезать», — хладнокровно выговорила Брайани. «Значит, она все-таки нашла кое-что получше», — спросил Страйк. «Это еще вилами на воде», — сказала Брайани, но тут же поспешила добавить. «Сообщение довольно похабное». «Слушайте, мне надо идти в зал, а то Ги ругаться будет». Страйк не стал спорить. После ее ухода он добавил в блокнот еще две страницы записей. Брайани Редфорд показала себя ненадежной свидетельницей, внушаемой и лживой. Но она рассказала ему намного больше, чем сама понимала.